«Кто скажет слово?» Как-то в сентябре случился холодный и дождливый денек. Домовята сидели на диванчике, поджав под себя ноги, и тосковали. Они уже полчаса не могли придумать, во что бы поиграть. «Может, в салочки?» «Да ну их эти салочки надоели, лучше в прятки». «Неохота». Пузатик зевнул, а следом за ним поочередно зевнули вренючка и хлопотун. «Скучно!» «Я придумала!» — воскликнула Вреднючка. «Будем играть в молчанку!» В глазах пузадька и хлопатуна зажглась искорка интереса. Вреднючка хлопнула в ладоши. «Кошка сдохла, хвост облез, кто заговорит, тот кошку съест, кто скажет слово, тот корова!» В комнате повисла тишина. Домовята поглядывали друг на друга и корчили страшные рожи. Прошло минут пять, потом десять, потом полчаса, «Никто так и не открыл рта!» Дождь постукивал в стекло, и вздрагивали за окном ветки деревьев. Леший Ворчун вышел из комнатки с лейкой и стал поливать цветы. Потом уселся на подоконник и спросил. «Как дела?» Ворчуну никто не ответил. «Понятное дело, никому не хотелось съесть дохлую кошку!» «Чего вы накоксились? Плохое настроение?» Вреднючка и Пузатик принялись мычать и наставлять друг дружке рожки, пытаясь объяснить, что играют в молчанку. А хлопотун встал на четвереньки и стал бодаться, изображая корову. Но Ворчун решил, что его дразнит, и страшно обиделся. «Уеду я от вас», — дрожащим голосом сказал он и отвернулся. Жалобным мычанием Вреднючка подбежала к дедушке, сделала умоляющее лицо и указала на свой рот, объясняя, что не может говорить». Ворчон некоторое время недоуменно смотрел на внучку, а потом хлопнул себя по лбу. «Бедные! Да вы же они мели! А я старый пень и не догадался!» Он подошел к домовятам и стал обеспокоенно заглядывать им в глаза. Хлопотон пузатик мычали и зажимали рты, чтобы не раскохотаться. «Совсем дурашливые стали!» — жалостливо запричитал Ворчон. «Это на вас не мота напала!» «Ну, не бойтесь, я вас вылечу!» Леший достал из своей котомочки большой лист лопуха. «Лучшее лекарство от немоты — это съесть лопух!» Хлопотун, Пузатик и Вреднючка замотали головами, показывая, что не собираются жевать лопух. «Не упрямьтесь, лекарство и не должно быть вкусным!» Скоро домовята не мычали и не мотали головами. Ворчун заставил их съесть по куску лопуха. К слову сказать, лопух оказался еще более невкусным, чем можно было себе вообразить. Когда после такого лечения домовята не заговорили, Ворчун еще больше обеспокоился. «Это вас кто-то сглазил. Не знаю уж, чем помочь. Есть, правда, одно волшебное средство». Он вынул из котумочки маленькую бутылочку, вытащил из нее пробку, понюхал и содрогнулся. «Да, запах не очень», — со вздохом признал Леший. «Обычно настойка из мышиных хвостиков и поганок выходила у меня получше». Ворчун плеснул в деревянную ложку своего снадобья. «Жаль, мышиных хвостиков я положил меньше, чем надо». Он поднес ложку карту рту вреднючке. «Выпей, внученька, выпей, вреднюченька». Когда ложка с настойкой из мышиных хвостиков оказалась у самого носа вреднючке, бедняжка не выдержала. «Убери эту гадость!» — закричала она, вертя головой. «Не буду ее пить!» «Ты кошку съела! Ты кошку съела!» — радостно завопил хлопотун. Услышав, что они заговорили, Леший обрадовался. «Вот, видите, выздоровели! Вот какая микстурка! Один запах помог!» Сколько потом домовята не объясняли, что они просто играли в молчанку, упрямый леший был уверен, что вылечил их своей настойкой из поганок. «Не хотите ложечку для укрепления здоровья?» — предлагал он каждый день, побалтывая своей бутылочкой. «Если бы кто-нибудь в один из таких моментов заглянул в окно двенадцатой квартиры, он бы увидел маленьких забавных человечков, списком убегающих от бородатенького старичка, похожего на шишечку с деревянной ложкой в руках». «Постойте, куда вы?» – растерянно восклицал старичок.